Как выяснилось из разговора по дороге домой и на следующий день во время перемены, Адриана больше всего поразило различия, проведенные Кречмаром между эпохами культа и культуры, а также его замечание о том, что обмерщение искусства, его отрыв от богослужения, носит лишь поверхностный эпизодический характер. Он был захвачен мыслью, которую лектор не высказал, но зажег в нем, а именно, что отрыв искусства от литургического целого, его освобождение и возвышение до одиноко личного, до культурной самоцели, обременило его безотносительной торжественностью, абсолютной серьезностью, пафосом страдания. Словом, тем, что олицетворило страшное видение Бетховен в рамке двери, и что не должно стать вечной судьбой искусства, постоянной его душевной атмосферой. И это слова юноши-гимназиста. Почти без практического опыта в искусстве он фантазировал, так сказать, на пустом месте и по-взрослому мудро говорил о предстоящем умолении нынешней роли искусства, о том, что она сведется к более скромной и счастливой, к служению высшей силе, которая вовсе не должна как некогда быть церковью. «Чем она должна быть?» Адриан сказать, Затруднялся. Но что идея культуры, исторически приходящая идея, что она может раствориться в чем-то ином, что будущее не обязательно должно ей принадлежать, эту мысль он выловил из рассуждений Кречмара. Но ведь альтернатива культуры вставил я. Варварство? Позволь! «Позволь», — отвечал он, — «варварство является противоположностью культуры лишь в системе определенных воззрений, созданных все той уже культурой. Вне этой системы противоположностью будет нечто совсем другое, а, может, ее и вовсе не будет». Имитируя Луку Чамабуэ, Я воскликнул «Санта-Мария» и перекрестился. Адриан фыркнул. В другой раз он высказал следующую мысль. «Для эпохи культуры в наши дни что-то многовато говорят о культуре, правда? Хотел бы я знать, было ли в другие эпохи, обладавшие культурой, вообще известно это слово». Употреблялось ли оно, вертелось ли вечно на языке у тогдашних людей? Мне лично наивность, бессознательность, самоочевидность кажутся неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой. Нам как раз недостает наивности, и этот недостаток, если можно здесь говорить о недостатке, спасает нас, от красочного варварства, которое бесспорно уживалось с культурой, даже очень высокой. Я хочу сказать, та ступень цивилизованности, на которой мы стоим, несомненно, весьма похвальная ступень, но также несомненно, что нам надо изрядно набраться варварства, чтобы вновь обрести способность к культуре. Техника, комфорт — вот что объявляют культурой. А это не так. Не станешь же ты спорить, что в гомофонно-мелодическом строе нашей музыки тоже наличествует состояние цивилизованность в противовес старой контрапунктической полифонической культуре. В таких речах, которыми он дразнил и раздражал меня, многое говорилось с чужих слов, но Адриана отличало Такая манера усвоения, такое личное воспроизведение наскоро схваченного, что его разговоры, хоть и мальчишеские, не самостоятельные, отнюдь не казались смешными. Он или, вернее, мы долго обсуждали в оживленной беседе и другую лекцию Кречмара, которая называлась Музыка и глаз, и тоже, несомненно, заслуживала более обширной аудитории. Как явствует из названия, наш лектор говорил в ней о своем искусстве, постольку, поскольку оно обращено к зрению, или заодно и к зрению, что явствует, как он утверждал, уже из того, что музыку записывают с помощью знаков нотного письма, которые с эпохи древних невм, этих обозначений мелодии штрихами и точками, лишь приблизительно воспроизводивших ее движение не переставало совершенствоваться и уточняться. Невмы — нотные письмена раннего западного средневековья. Примеры, приводимые Кречмором, были весьма занимательны и даже льстили нам, ибо создавали видимость интимного общения с музыкой. Так общается с живописью, растирающий краски юный ученик. Он доказывал, что многие обороты музыканского жаргона идут не от акустических, но от зрительных впечатлений, от нотных знаков. Он говорил о внешнем виде записанной музыки и уверял, что знатоку достаточно взглянуть на ноты, чтобы составить себе исчерпывающее мнение о духе и достоинстве композиции. С ним, например, произошел следующий случай. Как-то раз в его комнату, где на пипитре стояла раскрытая тетрадь с неким дилетантским изделием, вошел коллега-музыкант и еще с порога крикнул «Что это там у тебя за дерьмо, скажи на милость?» И напротив, какое наслаждение доставляет наметанному глазу оптический образ партитуры Моцарт. Ясность диспозиции, прекрасное распределение инструментальных групп остроумное варьирование четко проводимой мелодической линии. «Даже глухой!» — воскликнул Кречмар, — ровно ничего, не смыслящий в звуке, не может не радоваться этому прелестному облику партитуры. «Глазами слушать тонкий дар любви!» — цитировал он шекспировский сонет и уверял нас, что композиторы всех времен тайно вписывали в свои строки то, что предназначалось для читающего глаза, а не для уха. Если, скажем, нидерландские мастера полифонического стиля в своих головоломках строили контрапунктические отношения перекрещивающихся голосов так, чтобы один голос точно повторял другой, Если читать его с конца к началу, то вряд ли это имело какое-либо касательство к чувственному звуку.